Нет, это тоже был бы кинематограф, а уж в ней-то пошлости нет и следа. Я подал бы все как можно благороднее, рассказал бы ей о своем прошлом, о том, почему пошел этой дорогой, дал бы идейные мотивы, как Эдди, и это тоже ничего не смягчило бы». «Шпион? Разумеется, нельзя, и не думать больше об этом здесь, на Капре, не портит себе этих двух недель, вырванных у каторжной жизни». Несмотря на его мрачность, запас бодрости ему был природой отпущен огромной. После горячей ванны он стал еще под душ, пустил воду только из холодного крана и через минуту вышел, стараясь не морщиться и не вздрагивать» как почти всегда, полюбовался в зеркале своим торсом. «Ничего, придумаю что-нибудь. Во всяком случае, хоть день домой. И не день, а две-три недели. Не в этом ли смысл жизни хоть день домой?» Глава одиннадцатая Джим вышел из гостиницы Эдды на рассвете. «Ночной швейцар хмуро принял сто франков и отворил перед ним дверь. Разве отправить дяде телеграмму? Например, пришел, увидел, победил, но телеграммы Джим не отправил. На улице он скоро протрезвился и подумал, что нет никаких оснований шутить». Проделал же он все очень хорошо. В час дня зашел в указанный ему дядей ресторан и тотчас узнал Эдду. Полковник получил от Шелля ее фотографию. Действительно красиво. Он был очень взволнован. Отроду не видел шпионок, все столы были заняты. Джим прошел по длинной комнате, вернулся, изображая досаду, затем остановился и по-французски попросил у молодой дамы разрешения занять место за ее столиком. Сел, преодолевая отвращение и страх, точно перед ним находилась змея. Немного помолчав, Джим спросил, можно ли взять карту блюд. «Эдда, тоже взволнованная, вот повезло, по-английски ответила, что меню ей больше не нужно, она уже все заказала, чуть улыбнулась, все же сохранила неприступное выражение лица. У полковника фотографии племянника не оказалось, но он очень точно описал его Шеллю. «Девяносто шансов из ста, что это он, — думала Эдда». «Ах, как удачно вышло!» «Правда, Шель сказал ей, что американский офицер каждый день завтракает в этом ресторане, но вправду повезло» сам к ней подсел. Такая счастливая случайность могла бы показаться подозрительной, однако у нее подозрение и не шевельнулось. Действительно, Джим никак на разведчика не походил. У него лицо всегда дышало прямотой и честностью, особенно же, когда он лгал красивым женщинам. «Да, по виду кажется дура», — радостно думал Джим. «Да». «По виду кажется дурак», — радостно думала Эдда. «А вдруг все-таки не он? Я живо выясню. Но если и не он, то беда невелика. Будет просто приятное знакомство». Оба спешно обдумывали план действий. «Вы прекрасно говорите по-английски», — придумал Джим. «Меня учили языкам с детства. Мой дед был владельцем большой гостиницы. Я швейцарская журналистка», — ответила Эдда. Так ей велел сказать «Шель». «Быть может, с первых же слов сообщать не надо было». Джим тотчас объявил, что у него тетка, владельца гостиницы в Атланте. Никакой тетки у него не было, но, по его мнению, разведчику полагалось врать, возможно, чаще и, возможно, больше, надо только все помнить. Ее зовут Милдред Рассел, она чудная женщина. «Атланта?» «Это, кажется, в Соединенных Штатах. Вы американец?» «Я американский офицер. Служу в шейп». Джим тоже подумал, что это сообщать с первых слов не следовало бы. Впрочем, он еще накануне решил вести дело именно в темпе Юлия Цезаря.